Он был в темно-синей ветровке и черных слаксах. Ничто в его облике не напоминало прежнего безалаберного шкалера. Ричман стоял под крылом, приняв насторженную позу. Он водил головой из стороны в сторону, ощупывая пространство цепким взглядом. Стробоскоп погас, погружая ангар в темноту. Кейси шагнул вперед, прислушиваясь к скрипу сети под ногами. «Слышит ли ее Ричман?» сможет ли определить, где она находится. Она приблизилась к крылу, ходящему в непроглядную тьму. Она схватилась за него руками и двинулась вдоль кромки, понимая, что рано или поздно сеть кончится. Ее нога наткнулась на толстый канат. Наклонившись, Кейси нащупала узлы. Она улеглась на сеть, взялась за канат обеими руками и перевалилась через край. На секунду она повисла на одной руке. Сеть оттянулась к низу. Кейси окружала темнота, и она не знала, далеко ли до пола, два метра, три. Послышались бегущие шаги. Она выпустила канат и полетела вниз. Она ударилась о пол ступнями и рухнула на колени. От удара о твердый бетон коленные чашечки пронзила острая боль. Ричман вновь кашлянул. Он был совсем рядом слева. Кейси вскочила и метнулась к выходу. Вновь загорелись посадочные огни, резкие, слепящие. В их Кейси увидела, как Ричман вскинул ладони, прикрывая глаза. Кейси поняла, что на несколько секунд он ослеплен. Не так уж много, но, может быть, она успеет. «Где же сообщник Ричмана?» Кейси побежала. С глухим металлическим гулом она врезалась в стену ангара. Кто-то за ее спиной рявкнул. «Эй!» Кейси пошла вдоль стены, нащупывая дверь. Она услышала бегущие шаги. «Где же выход?» «Где?» «Шаги за ее спиной все учащались». Ее пальцы коснулись деревянной поверхности, потом вертикальной металлические полосы, вновь нащупали доску и, наконец, стальной брус, дверная задвижка. Кейси налегла на нее всем телом. Прохладный воздух. Ей удалось выбраться наружу. «Привет, крошка!» — сказал Тедди, обращаясь к Кейси. «Как дела?» Кейси упала на колени, хватая воздуха ртом. Тедди и Электрик подбежали к ней. В чем дело? Что стряслось? Они обступили ее, осторожно похлопывая по плечам и спине. Кейси с трудом перевела дыхание и выдавила «Вызовите охрану». Что? «Вызовите охрану. В ангаре кто-то есть». Электрик побежал к телефону. Тедди остался с Кейси. Внезапно она вспомнила об экспресс-анализаторе. На мгновение ее охватил испуг. Куда девался прибор? — Господи, только этого не хватало! — простонала она, поднимаясь на ноги. — Я ее уронила! — Что уронила, крошка? — Коробку! Кейси повернулась и заглянула в ангар. Придется заставить Тедди и Электрика отправиться вместе с ней обратно и... «Ту самую, которую держишь в руках?» — спросил Тедди. Кейси бросила взгляд на свою левую ладонь. Она сжимала анализатор с такой силой, что побелели костяшки пальцев. «Глендейл, 23.30». «Успокойся, милая», — сказал Тедди, входя в спальню Кейси и обнимая ее за плечи. «Все в порядке». «Тедди», — отозвалась Кейси. «Я не понимаю, зачем. Выяснишь завтра» мягко перебил Тедди. Но он вел себя так, словно утро вечера мудренее. Что если он... У Кейси не было сил закончить фразу. Она рухнула на кровать, внезапно почувствовав неодолимую усталость. «Я переночую на диване», сказал Тедди. «Не хочу оставлять тебя одну». Он посмотрел на Кейси и приподнял пальцем ее подбородок. «Ничего не бойся, крошка». Он протянул руку и вынул анализатор из ее пальцев. Кейси выпустил его с неохотой. Мы положим его вот здесь, продолжал Тедди, опуская коробку на прикроватный столик. Он говорил с Кейси, словно с малым ребенком. Тедди, это очень важная улика. Знаю. Она никуда не денется. Договорились? Хорошо. Если тебе что-нибудь понадобится, только свистни. Тедди ушел, прикрыв за собой дверь. Кейси посмотрела на подушку. Нужно было раздеться, приготовиться ко сну. Лицо саднило от боли. Что с ним? Нужно взглянуть на себя в зеркало. Она взяла анализатор, сунула его под подушку, посмотрела на нее, потом опустила на подушку голову и смежила веки. Только на минутку, подумала она. Пятница. Глендейл. «Шесть тридцать утра». Кейси рывком уселась в кровати и едва не задохнулась от резкой боли, пронзившей все ее тело. Лицо горело. Она прикоснулась к щеке и поморщилась. Лучи света, проникавшие в окно, упали на изножья кровать. Кейси увидела две грязные полосы на покрывале. Она лежала в обуви, полностью одетая. Она проспала всю ночь в одежде. Кейси со стоном приподнялась, и спустила ноги на пол. Болела каждая косточка. Она бросила взгляд на прикроватный столик. Будильник показывал половину седьмого утра. Она сунула руку под подушку и вынула оттуда зеленую металлическую коробку с белой полосой. Экспресс-анализатор. Распахнулась дверь, и в комнату вошел Тедди в длинных трусах. Он принес кружку кофе. «Что? Плохи дела?» «Болит все, от ног до головы. Я так и знал. Он протянул Кейси кружку. Не уронишь?» Кейси покачала головой и с благодарностью приняла кофе. Стоило ей поднести кружку к губам, у нее мучительно заныли плечи. Кофе был горячий и крепкий. В «Лицо пострадало не так уж сильно», — заметил Тедди, окидывая ее критическим взглядом. «В основном сбоку». Думаю, именно этим местом ты приложилась к сетке. Внезапно Кейси вспомнила, что ей предстоит выступление по телевидению. Господи, боже мой! Она вскочила с кровати и вновь застонала. Три таблетки аспирина, — посоветовал Тедди, — и горячий душ. У меня нет времени. Ничего, пара минут всегда найдется, — возразил Тедди. Пусти самую горячую воду, какую сможешь вытерпеть. Кейси отправилась в ванную, включила душ и осмотрела себя в зеркале. Ее лицо покрывали потеки косметики. От уха вдоль шеи протянулся багровый кровоподтек. «Не беда, можно прикрыть волосами», — подумала она. «Никто ничего не заметит». Но она пригубила кофе, разделась и забралась под душ. На локти, бедрее и коленях красовались синяки. Кейси не могла припомнить, откуда они взялись. Под напором горячих жалящих струй воды по телу разливалось блаженство. Выйдя из ванны, Кейси услышала звонок телефона Не вздумай брать трубку! крикнула она, распахивая дверь. А может быть, все же ответить, сказал Тедди. У меня нет времени, отрезала Кейси. Во всяком случае сегодня. Она отправилась в спальню одеться. До встречи с Марти Рирдоном оставалось 10 часов, и Кейси не хотела терять ни минуты. Ее занимал лишь один вопрос. Что же случилось с 545 Вычислительный центр компании Нортон. 7.40 утра. Роб Вонг положил зеленую коробку на стол, подключил кабель, и нажал кнопку на пульте. На корпусе экспресс-анализатора вспыхнул маленький красный огонек. «Питание подключено», — сказал Вонг. Он откинулся на спинку кресла и взглянул на Кейс. «Ну что, рискнем?» «Я готова», — отозвалась Кейс. «Скрести пальцы на счастье», — посоветовал Вонг, и ткнул пальцем в клавиатуру. Красный огонек на корпусе анализатора быстро замигал. «Это значит...» — напряженным голосом произнесла Кейси. «Это значит, что все в порядке», — перебил Вонг. Началась загрузка содержимого памяти. Через несколько секунд красный огонек вновь загорелся непрерывным светом. «Что теперь?» — «Перепись завершена», — объяснил Вонг. «Посмотрим, что у нас получилось». На мониторе, сменяя друг друга, возникли колонки символов. Вонг подался вперед, вглядываясь в экран. «Ага, кажется, все в порядке. Похоже, Кейси сегодня у тебя выдался счастливый денек». Несколько секунд он быстро стучал по клавишам, потом опять откинулся на спинку кресла. На экране возникла каркасная модель самолета. Пустоты каркаса быстро заполнялись, превращаясь в объемное изображение. Появился небесно-голубой фон, Серебристый лайнер поднимался в воздух с выпущенными шасси. Вонг пощелкал клавишами, поворачивая модель хвостом к экрану. Еще он добавил зелень, простирающуюся до горизонта, и серую дорожку взлетной полосы. Изображение было схематическим, но весьма наглядным. Самолет покатил по полосе, набирая скорость. Его нос задрался кверху, шасси втянулись в фюзеляж. «Мы взлетаем!» с улыбкой объявил Вонг. Самолет продолжал взлетать. Вонг нажал еще одну клавишу, и в правой части экрана открылось прямоугольное окно, в котором быстро мелькали колонки цифр. «Это, конечно, не РПД, но здесь есть все основные параметры», — сказал Вонг. «Скорость, высота, курс, запас топлива, перемещение управляющих плоскостей, предкрылков, закрылков, элеронов». Горизонтальных и вертикальных рулей. Все, что тебе требуется. И что главное, эти данные стабильны. Самолет продолжал набирать высоту. Вонг нажал клавишу, и на экране появились облака. Самолет взлетал, пробивая облачность. Ну, «Вряд ли ты хочешь смотреть весь полет», — заметил Вонг. «Когда начался инцидент?» «Девятый час сороковая минута полета». Прошло 9 часов 40 минут? Да. Сейчас отыщем этот момент. Самолет на экране летел горизонтально. Цифры в окне не менялись. Потом среди них вспыхнул красный огонек. Что это? Зарегистрирован сбой. Разоголосование предкрылков. Кейси посмотрела на экран. Все оставалось по-прежнему. «Предкрылки не выпущены?» «Нет», — ответил Вонг, — «это всего лишь сбой датчика». Кейси подождала еще несколько мгновений. Самолет продолжал лететь горизонтально. Прошло пять секунд. По-прежнему горизонтальный полет. Прошло семь секунд. Из передней кромки выдвинулся предкрылок. «Выпуск предкрылка», — сообщил Вонг, глядя на цифры. «Предкрылки выпущены полностью». «Добавил он. Значит, сначала был сбой?» «Спросила Кейси. А уж потом выпуск предкрылков. Совершенно верно. Самопроизвольный?» «Нет, пилот сдвинул рычаг. Видишь, самолет задирает нос и...» «Ого-го! Тангаж превышает предельный уровень!» «Предупреждение о потере скорости и...» «Самолет на экране клюнул носом вниз и сорвался в крутой пике». Белые облака проносились мимо все быстрее и быстрее, запищали тревожные сигналы, замерцали огоньки. «Что случилось?» — спросила Кейси. Угол наклона опять превысил допустимые пределы. «Ты только посмотри, что творится!» Самолет вышел из пике и круто взмыл кверху. Угол наклона 16, семнадцать... 21 градус, говорил Вонг, качая головой. 21. Для транспортных самолетов обычный угол набора высоты составлял 3-5 градусов. Наклон в 10 градусов уже считался крутым и допускался только для отрыва от земли. При наклоне в 21 градус пассажирам должно было казаться, что самолет принял вертикальное положение. «Вновь тревожные сигналы!» «Перегрузка!» — ровным голосом произнес Вонг. «Самолет подвергся напряжениям, на которые он не рассчитан. Вы проверяли силовые элементы конструкции?» На их глазах самолет вновь сорвался в пике. «Не верю своим глазам!» — сказал Вонг. «Автопилот должен был погасить такие колебания!» «Самолет управляется вручную!» Даже если так, подобные колебания должны были включить автопилот.